Глава шестая. Как раз к этому моменту мехвот показал почти хорошие навыки землекопа и заканчивал рытье окопа, в котором должен был оборудовать пулеметную позицию. Поначалу фантазия армянского воина работала в том направлении, что можно спрятаться за холмиком, и нас там никто не достанет. Но обещание дать ему возможность вырыть еще один окоп полного профиля направило его на истинный путь. Пожалуй, немного потренировать и можно даже отдать парня в саперы. Мысль о копании земли силами отдельно взятого танкиста промелькнула и исчезла. Звук мотора мог значить что угодно. В теперешней неразберихе наши немцы перемешались в слоеный пирог, и ожидать можно было всего. Лучше готовиться к худшему. Так что я, рявкантоприслушивающегося к новым звукам, а потому бросившего копать Аганесяна, начал наскорую руку разворачивать немецкий пулемет. Через пару минут из-за холмика на нашем берегу выехало пыхтящее и гудящее чудо под названием БА-10. Так себе бронеавтомобиль из пулемета, я из него быстренько решето сделаю. Еще и в старых моделях бензобак почти не защищен, так что сначала прибьют, а потом зажарят. Если это немцы на трофеи катают то тут и останутся, мне даже помощь ничья не понадобится. У него, конечно, и свои два пулемета имеются, но я-то его вижу, а он меня нет. Бронеавтомобиль допыхтел почти до брода, остановился метров в ста. «Мне стрелять не совсем удобно, но ничего, надо будет, достану». Гостей заметил не только я, но и танкисты. Я махнул им рукой, и пока БА-10 останавливался, лейтенант Ваня последним нырнул в башню и задраил за собой люк. Однако еще через минуту стало понятно, что тревога как раз ложная. На божий свет вылез краском. Звания мне в бинокль видно не было, но рукавный шеврон на таком расстоянии слился в желто-красное пятно. Не понять, капитан или майор. Выпругнувшие за ним двое подчиненных встали рядом, ожидая команды. «Наши», – прошептал сзади Аганесян, – «наши же!» «Не понял», – похоронил я восторг подчиненного, – «когда я давал команду прекратить копать?» Лопата позади меня начала вгрызаться в почву почаще, а сопровождавшее ее обиженное пыхтение Аганесяна стало намного громче. Оценив пейзаж, украшенный немецкой техникой в разной степени разрушения, главное что-то сказал подчиненным. Один из них полез внутрь брунеавтомобиля, тут же вернулся и подал начальнику бинокль. На этом телодвижения возле БА-10 не закончились. Тот, который подал бинокль, снова скрылся внутри и вернулся наружу только через несколько минут, что-то сказав своему командиру. Тот оторвался от бинокля и начал смотреть в ту сторону, откуда приехал сам. Зачем большой начальник смотрит на дорогу? Понятно, зачем. Ждет еще большего начальника. Похоже, тут не только шпалы ожидаются, но и звезды. Большое начальство — это братцы все что угодно, от награды до расстрела. И, что примечательно, за одно и то же. Ожидание длилось недолго. Сначала командир танка усмотрел таки, что приехали свои, и выбрался наружу. Тут же появился второй БА-10. Лихо затормозив рядом с первым, бронеавтомобиль выпустил из своего нутра высокую широкоплечью дядьку. Моих лет примерно лицо у начальника было открытое и доброе. Ну, в бинокль так показалось. Ошибся только я маленько. Не звезды к нам пожаловали, а ромбы. А это, братцы, как бы не хуже. Если с генералом еще есть надежда, что он разберется, то эти... А вот лейтенант, похоже, это комиссара знает. Причем знает хорошо. и лыбится как. Что же, если знакомиться, уже неплохо. Ваня спрыгнул с танка и порысил к броневикам, чтобы не заставлять ждать начальства. Подошел чуть неровно, но молодцевато, как и положено перед большим начальством. Доложился. Потом подробнее рассказал, показывая на окрестности. Ну и в мою сторону тоже показал, а потом и помахал рукой, дескать, давай сюда, пред ясной очи. Ясное дело пошел, даже подбежал немного. Бригадный комиссар они ждать не любят. Подошел, представился. Дескать, такой-то занимаюсь оборудованием пулеметного гнезда для... Но бригадный комиссар дослушать не стал, обнял. На меня пахнул запах папирос и шипра. Молодцы, просто молодцы, если бы все так воевали. На нас посыпались комплименты за совершенный подвиг. Конечно, четыре танка, гономак и куча немцев во главе с порученцем генерала при известной доле усердия можно считать подвигом. Особенно если не считать, что побили врага почти как в тире. Иван вывалил комиссару на планшетку документы фашистов. Главный из первого бронеавтомобиля майор с двумя шпалами нас всех тщательно записал. И Ваню, тут только я узнал, что фамилия его Максимов, и весь экипаж, и даже меня, скромного старшего лейтенанта из 65-го Амиба. Бригадный комиссар громогласно заявила, что просто так этого не оставит и награда для нас добьется. Это верный факт. Тут безымянный майор отозвал бригадного комиссара в сторонку, и я тихонечко спросил у Вани. «Это кто?» Это Николай Кириллович Попель, бригадный комиссар из нашего мехкорпуса. Мировой командир. Они сейчас в район Горохово едут. Попель вернулся буквально через минуту с газетой в руках. «Вот, свежая правда, зачитайте своим богатырям», — сказал он и подал ее почему-то мне. «Спасибо, товарищ бригадный», — начал я, мельком посмотрев на газету. свежий ее был трудно назвать. 25-е число, но в наших краях и такое пойдет». «Хватит, не на митинге, времени нет», – оборвал меня Попель и, повернувшись к майору, сказал. «Давайте, езжайте, я здесь остаюсь, здесь мое место, с ними». Спутники Попеля остолбенели. Немая сцена продолжалась несколько секунд, которых мне хватило на фантазии о том, как комиссар здесь нами накомандует. Помню, в 1942-м Лёва Михлис, тогдашний замначальник главного политического управления Красной Армии, в Крыму половину фронта положил своими глупыми приказами и назначениями. Хотя Попеля в войсках хвалили. Боевой, пулям не кланяется. Первым очнулся майор, который, очевидно, был и порученцем, и нянькой Попелю. «Николай Кириллович, ну нельзя же так», — начал он. «Вы не можете бросить все». «Отстань от меня», — замполит отмахнулся от помощника, как от надоедливой мухи. «Мое место, как коммуниста, на переднем крае. Здесь мы раскатаем немца так, что надолго запомнят. А ты давай за подмогу Я сейчас напишу Рябышеву и Варенику в штаб мехкорпуса». Попель открыл планшет, достал карандаш. «Да какая подмога, тач бригадный комиссар!» не выдержал майор. «Наше соединение только на марш больше суток потратило. На Радихов надо идти, там бои тяжеленные, все решается сейчас. Но поймите, Николай Кириллович, кроме вас некому поднять солдат в атаку!» И добавил совершенно по-домашнему. «Поехали, а!» Насчет того, что кроме Попеля некому поднять бойцов в атаку, я сильно сомневался, но согласно кивнул. тач бригадный комиссар, мы справимся!» Я повертел правду в руках, засунул ее под ремень. «Только вы дайте приказ помочь нам». «Ладно, ребята, вы тут...» Попия замолчал на секунду, вздохнул тяжело, потом продолжил. «Держитесь. Будет худо, отходите на Дубно, там наши. Делегаты я сейчас пошлю. Из дивизии Васильева вам пришлют подкрепление. Роту, танков и пехоту. Держитесь». Он пошел к своему бронеавтомобилю и перед тем, как залезть внутрь, повернулся и отдал нам честь. С Иваном мы попрощались, наспех обнявшись. Что толку во всех словах перед боем? Понятно, что ему будет тяжелее, чем мне. Потом, даст бог, встретимся, поговорим. Я специально засек ради интереса. Немцы открыли огонь через 32 минуты. Не стали ждать, когда мы их пошлем второй раз. Первый снаряд упал в реку метров в ста справа от нас и глухо бункнул взрывом. За первым последовали второй, третий, одни дальше, другие ближе. Аганисян, выглядывая из выртой щели, только вздыхал, глядя на плывущую мимо оглушенную рыбу. «Ладно, Аганисян, вот я тебе сейчас газету «Правду» почитаю», — сказал я, когда во взрывах образовалась пауза. То ли у немцев корректировщика не было, то ли он, опасаясь растяжек, не видел толком, но стреляли немцы так себе. «Давайте, товарищ старший лейтенант, интересно, что там творится», — согласился мехвот Я развернул газету и начал читать заголовки, начав с первой страницы. «Красная армия — родное детище советского народа. стахановским трудом поможем фронту. Будем работать вдвое, втрое производительнее». «Это как, товарищ старший лейтенант?» — спросил Аганесян. «Они могли работать вдвое лучше, а начали только сейчас?» «Ты, Аганесян, такие вопросы лучше никому не задавай», — предупредил я его. «Написали в правде, значит, так оно и есть. Понял?» «Понял. Про другой вопрос можно?» «Валяй. А Бог есть?» Я поперхнулся. Ну и разговор пошел. Может и есть. В окопах неверующих мало, вздохнул я, вспоминая свое первое ранение. Точно так же сидел в траншеи, пережидал арт-налет. Под Киевом дело было. Страшно было, жуть. Рядом молился молодой паренек. Только что призвали первый бой. И такое лицо у него было, уверенное, будто какая-то сила за ним стоит, которая убережет. Помню, как рядом раздался взрыв, плечо меня кольнул, я даже сразу не заметил. Немцы после арт-налета пошли в атаку. Стрелял, кидал гранаты, только после боя почувствовал, левое плечо онемело, и вся рука в крови. Так меня и увезли в Киев лечиться. Госпиталь эвакуировать успели только наполовину, не повезло мне. Я потом еще из оккупированного города еле вышел, чуть не сгинул. А пареньку хоть бы хны, два осколка по каске прошлись, лишь царапин на зеленой краске остались. «Помолиться хочешь?» «Так я не умею», — пожал плечами Аганисян. «Сам-то откуда?» «Ереван. У нас там все храмы позакрывали, священников почти не осталось. Ой, вон немцы идут». Ничего в этой реальности не поменялось. Арт-налет сразу атака. В КВ гаубицы так и не попали, лишь перепахали оба берега. Зато разминирование сделали. Той же дорогой выползали танки. Снова десяток. Только теперь троек было больше. Шесть против четырех двоек. Двоечки скромно держались сзади, выпустив вперед тройку Т-3, которые, запарковавшись чуть позади своих подбитых собратьев, Высунули пушки тут же начали долбить по нашему танку. Попадали не все, да и те снаряды, что попадали, со звоном улетали в сторону. Наконец прозвучал и наш ответ. «Мимо! Что ж ты мажешь? Копейки!» А еще хвалился первым местом на стрельбах. Наводчик исправился. На втором выстреле правая тройка сильно высунулась и поздно врубила заднюю. Через несколько секунд ее башня приподнялась, медленно вспухая снизу. Потом все пошло быстрее, через секунду вместо танка стояла куча железа. Сдетонировал БК. От грохота заложил уши. Аганисян что-то победно заорал, я на всякий случай причесал из пулемета горящий танк. Мало ли кого выкинуло живым, хотя вряд ли. Ну вот теперь молодцы, крикнул я в сторону КВ. Давайте дальше так, может, вылезем из этой жопы. Разумеется, меня никто не услышал, бой разгорелся с новой силой. Дальше дуэль происходила по тому же сценарию. Немцы стреляют и ничего не могут сделать, наши стреляют и мажут. Получилось подбить еще одну троечку, сбили гуслю, но машину фашисты быстро подцепили тросом. «Товарищ лейтенант, что же вы ждете? Стреляйте!» Мехвод теребил меня за рукав, показывая на суетящихся немцев. Вот только стрелять было некуда. Гансы грамотно прикрылись танком. Я дал несколько очередей в надежде на рикошет, но впустую. За всем этим увлекательным зрелищем я чуть был не пропустил невнятное шевеление на том берегу, метров на двести ниже по течению. Что-то там не то было в зарослях кустов. Показалось? Может, просто упала сбитая осколком ветка? но нет, вон они, красавчики. Из-за кустов выплыла надувная лодочка, в которой сидели два ганса, а третий залезал, оттолкнувшись от берега. Что-то тяжелое хотят доставить любители лодочных прогулок на этот берег. Низковата сидит лодка, чуть не черпает воду. Жаль, не узнаем, что именно, потому что мы, в отличие от Копейкина, попали в первую очередь, отправив остатки лодки и тех, кто в ней сидели в свободное плавание. Вода Христиновки окрасилась красным. Понятное дело, немцы это просто так оставить не могли и начали лупить по нам из минометов. Ну как, не совсем по нам, в нашу сторону. После такого в реке рыбы, наверное, не осталось совсем. Но тут вскрикнул Аганесян, напомнив, что затишье и безопасность на войне – самые хрупкие вещи. Вот ты сидел и радовался жизни, а вот тебя несут твои товарищи в сторону сортировочной площадки медсанбата, используя твою шинель вместо носилок. Мехводу, можно сказать, сильно повезло. Осколок впился в его руку как раз в тот момент, когда он решил почесать свой нос. Если бы не рука, он пролетел бы дальше, к шее. Думал я о превратностях судьбы одновременно с перевязкой. Ну что, посмотрел кино, теперь плати за билет. Агнисян скрипит зубами, но терпит. Кровь хлестала сквозь руках весьма обильно, наверное, перебила какой-то крупный сосуд, так что еще и жгут пришлось сооружать из брючного ремня мехвода. Пока я возился с Аганисяном, на поле боя появились новые действующие лица. Чуть меньше, чем в километре от нас, немцы начали закреплять распорки зенитного орудия 88 мм в просторечии Ахт-Ахт. Убийца танков прибыл к нам, и, скорее всего, из танка его либо не видно совсем, либо видно плохо, потому что следующий выстрел из КВ был в бесполезную тройку, стрельбу из которой можно было терпеть хоть до вечера. Сейчас ахт-ахт установит прицелятся, пристреляются и конец. Нашему танку осталось жить минут пять, не больше. Говорят, что из немецкой зенитки стреляли чуть не по двадцать выстрелов в минуту. Я такого не видел, но и выстрелов в пять нам за глаза хватит. Я выпустил по зенитке длинную очередь. Попал я, конечно, в небо Украинской ССР. По крайней мере, возня у зенитки не прекратилась. Когда я после стрельбы посмотрел на них в бинокль, то обслуга также деловито укрепляла распорки. Вряд ли кто-то из них даже понял, что по ним кто-то стрелял. «Так, Аганесян, слушай!» — крикнул я мих в воду, пытаясь быть громчика на нады немецких танков. «Остаешься здесь, я к нашим, пора отходить, сейчас из зенитки начнут лупить». Он только кивнул и передвинулся к пулемету. Не знаю, сможет ли он стрелять одной рукой, а если сможет, то много ли настреляет, но те, кто сейчас в танке, важнее. Да и не полезут сейчас немцы под свои снаряды. Короткими перебежками побежал я к броду. Вроде недалеко, а время потратил. Я уже сделал первый шаг в воду, молясь о том, чтобы меня не прибило случайным рикошетом, как зенитка сделала свой первый пристрелочный выстрел. Видать, их наводчики оказались более везучими, чем Копейкин, потому что у меня на глазах в броне КВ с таким мощным бам появилась дыра как раз там, где сидят командиры наводчик с заряжающим. Я бросился к танку, который стоял без движения. Что я там рассиживался, смотрел на зенитку. Надо было сразу предупредить, что пора уходить. Кто там в живых остался? Вдруг в паре метров от меня из воды вынырнул Антонов. Хреново выглядел стрелок. Лицо закопчено хуже, чем у кочегара, из носа течет кровь, глаза ошалевшие Я бросился к нему, пока он не упал назад в воду. «Антонов, где остальные? Что с ними?» Я схватил его за грудки и тряс, пока он не пришел в себя. «Вверху все», безнадежно ответил он. «Я один остался. Пробила броню и рванула. Я через аварийный люк». «Антонов, твой люк открыт на корпусе. Почему ты через него не полез?» Продолжал я трясти его. — Не знаю, — ответил он, — закрыт, бой же, и посмотрел на меня пустыми глазами. Где находится аварийный люк, я знал. Найти бы еще его в мутной речной воде. Надо срочно доставать ребят, может, кто остался живой, и готовить танк к подрыву. Немцам немного времени не отпустят. С аварийным люком повезло, я влез в него почти сразу, совсем немного провозился. В танке я сразу закашлялся, казалось, из воздуха тут можно добывать порох. Кое-как добрался до того люка, что над радистом стрелком открыл его. Хоть дышать стало легче. По броне опять со звоном ударил, но пробития не случилось. Вдохнул пару раз свежий воздух, полез доставать наших. Копейкин скользнул вниз почти без помех. осколком ему попало в висок, разворотив череп. Даже удивиться не успел. Умер мгновенно. Видать, не сильно грешил. Хорошую смерть принял. «Антонов-то где?» – проорал я, высунувшись в люк на корпусе. «Здесь, Тащий-старший», – раздался голос из воды. «Похоже, он остался стоять там, где я его и оставил». «Сюда давай быстрее!» — поторопил я его. «Лезь сюда! Принимай Копейкина!» Подняв неожиданно легкое тело наводчика, я подал его в люк. Немцы оживились, обстрел усилился. кв опять превратился в колокол. Повалил какой-то дым. «Принимай, что ты там тормозишь?» — спросил я, когда так и не дождался помощи. «Так он же...» Он мертвый. В голосе Антонова послышалась начинающаяся паника. «А Антонов!» — рявкнул я из танка. «Я, товарищ старший лейтенант», отозвался он совсем другим голосом. «Слушай мою команду», продолжил я. «Принять тело товарища». «Есть принять». И тело Копейкина поползло в люк. За ним я вытащил труп Максимова. У лейтенанта была практически оторвана голова. Я уже начал примиряться, как мне лучше вытащить Нургалиева. Я все его никак не мог нащупать. Дыма в танке стало больше, он начал прилично чадить. Внутри и раньше нечем дышать было, сейчас едкий дым просто выжигал легкий изнутри. Антонов оттащил тело Копейкина к берегу, взял Максимова. Товарищ лейтенант, вроде немцы, в нашу сторону едут. Я, наконец, зацепил нургалиева дернул его в люк, он застрял. Огонь добрался до чего-то горючего, танк вспыхнул. На меня пыхнуло жаром, я заорал и за всех сил дернул труп. нургалиев вывалился безвольной куклой из люка, я, периодически ныряя в воду, потащил его к берегу. Вспыхнувший танк сильно задымил, и эта завеса прикрыл нас с Антоновым от обстрела. Я все ждал, когда он взорвется, постоянно готовясь погрузиться в реку, но КВ, даже умирая, спасал нас. Аганисян тоже помог. Пулемет не смолкал, и немцы перенесли обстрел на окоп. Мы вытащили трупы на берег, ползком начали перетаскивать их к зарослям слева от позиции. Деревья были изрешечены осколками, лесу здорово досталось от перелетов. «Аганисян!» – зарал я. – «Давай за нами!» Мехвод прекратил стрелять, немцы тоже притихли. Мы смогли подняться на ноги, в три приема перенести тела вглубь лесочка. Появился шатающийся Ганесян, бледный, словно смерть. Думал, все, конец мне, бессильно прохрипел он, опускаясь на траву и вскрикнул, заметив, наконец, тела. Ой, лейтенанта убило, и Нургалиева. Копейкин тоже погиб, смертью храбрых, до последнего стрелял. Буркнул Антонов, падая на траву рядом с нами. Я сдернул с него гимнастерку, осмотрел торс. Много мелких осколков от брони пробило форму, впилось ему в тело. «Сейчас, подождите». Я рванул обратно к реке, почти ползком добрался до окопчика. Выкинул в воду затворную раму МГ, прихватил вещички. Вернувшись к бойцам, ножом разрезал парашют, перевязал Антонова. «Надо дальше уходить. Немцы начинают переправляться», – сказал я, вставая на ноги. «Нет, не могу. Давайте хоть немного отдохнем», – застонал Антонов. «Сил нет». «Я тоже никакой», — поддержал его Аганесян. «Много крови потерял». «Немцы, как переправиться, захотят с нами познакомиться и проявить настоящее фашистское гостеприимство». Мне опять пришлось включить командный голос. «Как думаете, насколько скоро они начнут прочесывать этот лесок и все окрестности? Быстро встали за мной, некогда стонать». Я закинул сидр за спину, схватил за гимнастерки сразу два трупа и потащил прочь от реки. Мехвод со стрелком ухватили тело лейтенанта и рывками потащили вслед за мной.